ну Айди, Литл Мю, слушает, не в сети. Снуп Пищики, 10. Пора убирать после обеда. А без посудомоечной машины это непросто. Горячая вода есть теперь только в чайниках, которые мы кипятим на печи, и на подготовку достаточного количества чистой посуды для следующего приема пищи уходит почти все время. Грязные обеденные тарелки и миски высятся горой на сушилке возле раковины, а столовые приборы отмокают в тёплой, быстро остывающей воде. Важно, конечно, чтобы гости были сыты, но чтобы они были живы — ещё важнее. А поскольку мы с Дэнни не хотим оставлять друг друга в одиночестве, то и не спорим, кому идти беседовать с Аней. Мы пообщаемся с ней вместе, это однозначно. Осталось придумать, где и как. «Сейчас же», — твердо заявляет Дэнни. «Если она рассказала убийце про Еву на трассе, тот скоро сообразит, что Аня для него угроза, и тогда...» «Я с трудом сглатываю», — в горле пересыхает. «Вдруг она с кем-то из коллег?» — спрашиваю я. «Как мы объясним свое желание поговорить с ней наедине?» денни качает головой. «Нет уж, мы поговорим с Аней при всех. Сделаем это достоянием общественности. Пусть каждый знает правду. Всех нас не убьют. От пафосного тона Дэнни меня разбирает истерический смех. Как мы до такого дошли? Обсуждаем убийство, словно обычную игру в шарады. Хотя Дэнни прав. Нет смысла хранить рассказ Ани в секрете. Чем больше людей узнает правду, тем лучше. Поиски заканчиваются быстро. Стоит выйти из кухни пересечь холодную столовую, как мы видим перед печью в вестибюле Ани. Она играет в покер с Карлом Риком и Мирандой, изучает свои карты, сдвинув огромные очки на лоб. Трипс, самодовольно ухмыляется Карла и выкладывает трёх королей. "Здравствуйте", бесцеремонно вмешивается Денни. "Можно поговорить?" "Конечно", вздыхает Миранда, отбрасывая карты. Карл выигрывает как сумасшедший. "Так что, прошу, спасите нас от очередного поражения". Она приглаживает длинные тёмные волосы. Морщится. Я ее понимаю. Отсутствие горячей воды означает отсутствие душа. Все выглядят несколько помятыми и неряшливыми, включая и меня с Дэнни. Вы принесли новости? С надеждой интересуется Миранда. Я чувствую укол вины. Наш целеустремленный вид ввел гостей в заблуждение. Нет, простите, пока ничего нового. Черт, бросает Рик. До сих пор... Разве... Не странно? Должна признать, я надеялась, что к этому времени спасатели уже будут здесь. Я поворачиваюсь к окнам, опоясывающим просторный вестибюль с высокими потолками. Середина дня, но за окном темно от снежных вихрей, больше похоже на сумерки. Не видно ни огней Сент-Антуан-Лелака внизу, ни тем более гор в отдалении. Меня посещает неуютная мысль. А вдруг в Лелаке тоже нет электричества? Радио Дэнни разрядилось, и нам неизвестно, что где происходит. Возможно, ситуация гораздо хуже, чем мы думаем. «После схода лавины прошло больше суток», — не успокаивается Рик. «Не пора ли хоть кому-нибудь с нами связаться?» «Не знаю». Тревога Рика передается и мне. «Вдруг он прав? Вдруг действительно все очень плохо?» думаю «У спасателей просто не хватает рук», — добавляю я. «Куда ты клонишь, старина?» — резко спрашивает Карл, пристально смотря на коллегу. «Если хочешь что-то сказать, не тяни». Рик переглядывается с Мирандой и с неохотой говорит. «Послушайте, я не обвиняю, не считайте так, пожалуйста. Просто думаю...» «Ну какая же неудача, что никто не сумел пообщаться с полицией, кроме Эннига?» «В смысле?» озадачивается Карл. Я вот думаю, хорошо было бы иметь подтверждение их диалога. Мы слышали лишь реплики Иннига, и как-то удивительно, что телефон заработал у него одного. По-твоему, Иннига никуда не звонил? Брови Карла подскакивают к линии роста волос. Рик не отвечает, чуть пожимает плечом. Это может означать, когда, так и нет, однако успешно выполняет роль подтверждения. «Чёрт!» — выдыхает Карл, монотонно, словно молитву. «Чёрт!» Дэнни удивлённо смотрит на меня. «Ах, да! Я ведь не пересказывала ему свой разговор с Инниго, не сообщала о подозрениях Рика, считала их глупостью, наивная дурочка. Вдруг Рик прав, и на помощь к нам никто не спешит?» «О чём вы хотели поговорить?» Вопрос Миранды напоминает о причине нашего появления в вестибюле, И я с трудом возвращаю ход мыслей в нужное русло. «Ах, ну да. Вообще-то мы хотели побеспокоить Ани, спросить кое о чем». «О!» — Аня поднимает взгляд от карт. «Да. В смысле, конечно, я с удовольствием помогу». «Вас оставить наедине?» — спрашивает Карл. Он привстает в кресле, Дэнни качает головой. «Не уходите. Лучше играть в открытую. Понимаете, о чем я?» Карлс секунду раздумывает и, кивнув, садится вновь. «Ани!» — начинаю я и подыскиваю слова, которые не вызвали бы излишней тревоги и при этом четко донесли бы мою мысль. «В подъемнике по дороге на гору вы видели, как Ева спускается на лыжах по лесорсье, верно?» «Да, совершенно верно. Я ведь уже рассказывала». «Да-да. Я хотела спросить о другом. Говорили ли вы об этом кому-нибудь тогда сразу?» «Хм...» — Аня хмурит брови. «Не помню. Наверное, Карл? Типа, ой, смотри, вон Ева. Не помнишь Карл?» «Если честно, то нет», — равнодушно отзывается Карл. «Ты вроде ничего такого не говорила, но, честно говоря, поклясться не могу». «О!» — восклицает Аня и розовеет от удовольствия. «Словно ребёнок, который нашёл правильный ответ на вопрос взрослого. Мне становится неловко». Кажется, Аня решила, что мы сомневаемся в ее истории, и обрадовалась возможности доказать свою правоту. «Погодите, я вспомнила!» Мы вышли из подъемника на вершине. Тофер хотел начинать спуск, а Инига возразил, «Нет, еще рано, подождем Еву». и Я сказала, «Боже, она вас не предупредила, Ева уже уехала. Я видела, как она спускается по черной трассе». Не уверена, что Тофер расслышал, но вот Инига услышал точно. Он подтвердит мои слова. Подтвердит мои слова. Огромные глаза Ани сияют. От ее доверчивости у меня стискивает горло. Зато Карл... Карл смотрит на Ани с ужасом, начинает понимать то, что мы с Дэнни уже поняли. «Да при тут подтверждение твоих слов?» возмущается Карл. «Неужели не доходит?» «Что не доходит?» Ани удивлена, словно у неё отобрали заслуженный приз. Она ведь предложила отличный вариант проверить достоверность её рассказа. Почему же Карл сердится? «Иннега знал», — поясняет Карл. «Знал, куда она поехала. Ева, ты сообщила ему, где её искать». «О, Господи!» — кровь отливает от лица Ани, кожа моментально становится прозрачной, на висках проступают голубые вены. «Господи, ты хочешь сказать хочешь сказать? Я хочу сказать, кто-то убил Еву на черной трассе. Вопрос, кто знал, что Ева там? «Это не Инига!» — вскрикивает Аня. В ее голосе звучит боль. «Не Инига, нет! Он... А не с Евой?» Аня прикрывает рот рукой, не желая выдавать чужую тайну. «Ева с ним спала», — грубо заявляет Карл. «Брось, лапочка, все в курсе. Тут не нужно быть Шерлоком, мать его, холмсом Только половая связь не обеспечивает алиби, ты же понимаешь. «Нет!» — Аня вскакивает. Румянец вновь раскрасил лицо Ани, а вместе с ним вернулся и оттенок гнева. «С меня хватит! Смерть Евы...» «Это был несчастный случай, а Элиот, я...» «Нет, я не буду. Не могу так думать, не могу!» Она выпускает из рук карты и, спотыкаясь, выходит.